Глава 3. После первых игр Митя встретился с Зосей Вуйчиком, который, несмотря на все свои усилия, не вышел во второй круг. В течение всего первого тура Зося сражался более чем достойно, но когда он остался наедине с последним соперником, Зося поставил все имевшиеся у него фишки, имея коры королей, тогда как его противник выложил на стол бубновый стрит флеш. Так что теперь Зося собирался домой. И они встретились на вокзале, в той же самой переменной, где в свое время так удачно оказался Веня, когда провожал в командировку Катеньку. Когда регуляр пробрался сквозь толпу на перроне, стоявшую с чемоданами, рюкзаками и сумками, и вошел в кафе, Зося уже поджидал его в уголке за столиком. Все в том же темно-синем костюме и малиновом галстуке на шее Зося Вуйчик глазел в окно. Перед ним на тарелке лежала надкусанная сарделька с зелёным горошком. Рядом стояла бутылочка пива «Ячменный колос». Увидев вошедшего в пельменную регуляра, Зося встал, и они пожали друг другу руки. — Я очень рад видеть вас, мой дорогой Митя. Закажете что-нибудь. Готовят здесь ужасно. Сардельки подают холодные, а горошек жёсткий. «Тем не менее придется сутки трястись в поезде, а моему гастриту нужна хоть какая-то пища», как будто оправдываясь, заявил печальный, но не сломленный Зося. На этот раз Зося, все слова и поступки которого так раздражали и бесили Митю в ходе их последней встречи, воспринимался совсем по-другому. Сегодня этот бодрый и уверенный в себе старикан, решивший поделиться с регуляром секретами, выглядел усталым и надломленным. Он хотел игры и получил ее, однако не смог дойти до финала, в отличие от Мити, который до него дошел. Однако сегодня Зося был также приветлив и учтив, и нисколько не показывал, что он завидует Мите или злится на него. Когда молоденькая буфетчица принесла Мите три бутылочки колоса и шницель с макаронами, Зося морщил нос. «А еще пиво здесь теплое», — согласился Митя, — Тем не менее, за раз осушил из горла первую бутылку. «Итак, раз уж вы уважили меня и нашли время меня проводить, я, как и обещал, окажу вам услугу. В ходе нашей последней встречи у нас было не так уж и много времени на разговоры, а сегодня до поезда еще целый час, поэтому я расскажу вам о тех, с кем вам придется играть в финале». Спустя сорок минут... Когда объявили прибытие поезда Зоси, Митя проводил своего земляка до вагона. Зося пожелал провожавшему его приятелю удачи, и они пожали руки, и регуляр покинул перрон. Всех тех, кто выиграл и вышел в следующий тур, Митя уже знал и без Зоси, но теперь он не только их знал, а знал, на что каждый из них способен. Когда через три дня к нему после очередного представления снова подошел тот же самый нагловатый паренек и вручил запечатанный конверт, Митя думал, что снова увидит Юджина. Однако на этот раз старик не явился. Регуляр распечатал конверт и нашел в нем записку, в которой было сказано, что игра состоится сегодня, и после вечернего представления он должен был сразу же вернуться домой. Не точное время, ни место проведения игры указано не было. Получив записку, Митя позвонил Вене на служебный. Тот взял трубку после первого же звонка. Но когда Митя прочел ему текст послания, ответил не сразу. Это вызвало у Мити волнение, если не сказать страх. Веня, по-видимому, не ожидал такого поворота событий и передал трубку Звереву. «Раз они оба у телефона и ждут, значит, им не все равно, и моя жизнь вне опасности», — сказал Митя сам себе, — Хотя насчет своей безопасности он все же был неуверен. Конспирации у них на высшем уровне, сухо произнес зверь в трубку, когда Митя перечитал текст записки уже ему. Ладно, где наша не пропадала? Слушай меня внимательно, Димочка. Вечером возле твоего дома будут дежурить две оперативные машины. Попытаемся тебя отследить. Если что, на рожон не лезь и сливай игру. Сливать игру? — опешил Митя и отчего-то снова ощутил себя беспомощным пацаненком. Единственным, кто называл его Димочкой, была его мама. — Вот именно, сливай. — А зачем? — Не воображай себя героем. Думаю, что на этот раз они пришлют за тобой машину, и отследить ее будет не так уж и просто. Шансы примерно пятьдесят на пятьдесят. — Играй как можешь, но если мы не накроем всю лавочку до того, как за столом останутся лишь двое игроков, обязательно слей игру. — Я так не могу. А ты смоги! Наверняка Буры сделает все, чтобы деньги достались его игроку. Как ты не понимаешь? Если он не получит миллионы стрелянного, ему конец. Ты ведь так и не выяснил, кто за него играет? — Нет. Ну и ладно. Не переживай. Это пока для нас и не главное. — А что для нас главное? — Главное — накрыть всех и взять Куцева и Черемшу. Поэтому веди себя естественно и сосредоточься на игре. Ты в любом случае не должен даже делать вид, что работаешь с нами. — Интересно, как я могу сосредоточиться на игре, если заранее знаю, что не смогу победить? В трубке послышался грохот. Потом образовалась тишина. Митя догадался, что Зверев стукнул кулаком по стулу, затем закрыл ладошкой трубку и стал отчитывать Веню. Потом в трубке снова послышался голос Зверева. — Если ты не желаешь выполнять мои требования, я вообще не дам тебе играть, ты понял? — Как это не дам? А вот так! Из-за этих денег уже полегло столько народа! Чишмякиш, Мякиш, Синицын и этот дылда с кошачьей наколкой! — Если не хочешь быть следующим, не дури. Ты меня понял? — Понял, — обиженно буркнул регуляр. — Вот и хорошо, — подвел итог Зверев и повесил трубку. Весь вечер Митя просидел на кухне, лишь изредка выбегал на балкон курить и даже не подумал побаловать себя пивком. Чтобы хоть как-то оторваться от тревожных мыслей, он попытался думать о Зинуле, но эти мысли тут же куда-то исчезали, и их заменяли другие — Очередной раз круглый стол, карты, фишки и холодные, не выражающие эмоций лица соперников. Вечером, в половине девятого, в дверь постучали. На пороге стоял сухощавый парень в поношенном пиджаке и кепке лондонки. У посыльного был сильный искривленный нос, подбородок покрывала недельная щетина. "Поехали", прошеплявил парень, обнажив сильный скол на переднем зубе. Митя надел легкий серый свитер и вслед за посыльным вышел из дома. Во дворе регуляр увидел возле соседнего дома ГАЗ-51 — фургон с красными крестами по бокам. За рулем сидел морщинистый ушастый водитель в белом халате с большими накладными карманами. И посыльный, и его лопоухий спутник так же мало походили на медработников, как Василиса Прекрасная на Бабу-Ягу. — Мне что же это, скорую прислали? — — Я вроде не вызывал. Неужели с сиреной поедем? — решил пошутить Митя, но посыльный шутку не оценил. Он сплюнул и огляделся по сторонам. — Залезай в машину, фруйрок, некогда мне тут с тобой лясы точить, — заявил парень. А когда Митя двинулся к кабине, посыльный ухватил его за рукав. — Не сюда! Твое место в кузове! Митя взобрался в фургон. Посыльный запрыгнул следом. В фургоне уже сидели двое. Регулярах узнал. Со слов Зоси, Митя знал, что сейчас рядом с ним в дальнем углу едет Саша Феоктистов по кличке Веер, картежник из Ростова. С квадратным лицом, слегка дутловатым, голубоглазый и коротко стриженный Саша, по словам Зоси, не являлся таким уж сильным игроком и вышел в финал лишь от того, что ему достались соперники примерно его же уровня. Может ли Феоктистов быть игроком Бурова, глядя на голубоглазого крепыша, тут же прикинул в уме Митя и решил, что вряд ли. Рядом с веером сидел чернявый парень с короткой безусой бородкой. Парень был настоящий красавчик, звали его Умар Шитаев. Хоть Умар, вне всякого сомнения, и имел кавказские корни, он родился и всю жизнь прожил в Сургуте. Несмотря на свою молодость, ему было что-то около двадцати семи, Даже без рекомендаций Зоси Митя знал, что этого паренька по праву считают одним из самых ловких и умелых шулеров всех городов дальнего и ближнего Зауралья. Именно Умар на днях и выбил из игры Зосю Вуйчика, непонятно каким образом сумев собрать в решающем поединке тот злосчастный бубновый стрит -флэш. «Этот не может быть человеком Бурова. Разве такой добровольно отдаст заработанные им миллионы?» — решил Митя. Но тут же в этом усомнился. Все уселись, посыльный постучал ладошкой по борту, и машина тронулась. Окошки фургона были наглухо зашторены, и когда Митя приподнялся и попытался посмотреть в окно, сипатый сопровождающий довольно бесцеремонно ткнул его кулаком в ребра. «А ну, не мельтеши!» Митя вернулся на свое место. «Понимаю, конспирация!» Он откинулся назад и закрыл глаза. Они ехали не меньше пятнадцати минут. Похоже, кружили по дворам и, наконец, остановились. Посыльный выпрыгнул из кабины, запер снаружи дверь и некоторое время отсутствовал. «Нас уже трое. Бьюсь об заклад, что следующим будет Гоча», — впервые нарушил молчание феоктистов и не ошибся. Спустя примерно пять минут дверь кабина открылась, и в фургон влез шестидесятилетний Гоча Мдивани по прозвищу Мендаль. «Приветствую вас, Генацвали!» — с сильным акцентом поздоровался Гоча и занял место напротив Феоктистова. Седобородый и при этом абсолютно лысый Гоча был уроженцем города Кутаиси. Однако еще со времен Гражданской войны Гоча Миндаль переехал в Петроград и немало поколесил по стране. Гоча, в отличие от Феоктистова, с лёгкостью обыграл своих пятерых соперников и, по словам Вуйчика, вполне был способен стать победителем турнира. Однако сможет ли он это сделать, если он не является человеком Бурова? Машина вновь тронулась, и теперь в кабине не хватало лишь двоих игроков. Вскоре к пассажирам мнимой скорой присоединился Григорий Скалозуб, более известный как Гриша Глобус. Это был высоченный круглолицый толстяк лет сорока пяти. Гриша имел угрюмый взгляд и отличался необычайно волосатыми руками. Несмотря на то, что глобус от макушки до пят оброс жиром, под этим жиром наверняка скрывалась и гора мышц. По словам Зоси, этот здоровяк был необычайно силен и, кроме того, не отличался кротостью и любезностью. Гриша, по мнению все того же Зоси, был уроженцем города Сочи и тоже был неплох в игре. Оно и неудивительно, ведь именно в Сочи всегда обитали самые заправские шулеры. Даже не потрудившись поприветствовать сидящих в машине пассажиров, «Глобус» уселся на свободное место и откинулся назад, закрыв глаза. «Настраивается», — подумал Митя, и отметил про себя, что с таким типом наверняка было бы сложно договориться даже такому авторитетному вору, как Бурый. Следующая остановка не добавила в фургон очередного пассажира — и посыльный, прогулявшись, поднялся в кузов один. Шестой финалисткой являлась единственная женщина на турнире, роковая красотка, настоящего имени которой никто из участников турнира не знал. Зося Вуйчик, столь хорошо обо всех осведомленный, сказал, что эта рыжеволосая плутовка с выгнутыми бровями и лисьим взором откликается на имя Ванда. Также говорили, что она приехала из Эстонии. То, что Ванду не посадили в фургон, а пригласили сесть в кабину кушастому, можно было бы списать на то, что она женщина, и ей предложили более почетное место. А можно было бы и предположить, что раз от нее не скрывают место, в которое они едут, то именно она и является ставленницей Бурова. Как ни странно, но регуляр почти не думал о том, следует ли за ними машина сопровождения из управления Псковской милиции. Он был почти уверен, что обещанная ему помощь не придет, и выкручиваться придется самому. Он, в общем-то, понимал, что если не победит, ничего особо страшного с ним не случится. Однако он сомневался в том, что выполнит приказ Зверева слить игру. От всех этих рассуждений и переживаний у Мити разболелась голова, и он решил взять пример с глобуса и попытался отключиться. После того, как все игроки были собраны в машине, та ехала еще примерно полчаса. В большинстве своем все пассажиры молчали. Никто не хотел обсуждать непредстоящую предстоящую игру, не делать предположения о том, куда же их всех везут. Лишь Умар и Гоча обменялись в дороге несколькими отрывистыми фразами, причем говорили они не на русском, а на одном из диалектов, которые понимают лишь жители Северного Кавказа и Закавказья. Выходило, что их везли за город, потому что Митя слышал гудок, а потом и стук колес проезжавшего поезда. Слышал на о мычании коров, следующих на вечернюю дойку. Также по правой стороне все пассажиры грузовика отчетливо услыхали заливистый собачий лай. Пока они ехали, регуляр постоянно думал о том, смогут ли оперативные машины отследить их путь. И с каждой минутой понимал, что сделать это будет все сложнее и сложнее. Когда машина наконец-то остановилась и водитель заглушил мотор, все сразу пришли в себя и оживились. Вывалившись из фургона, игроки увидели полуразрушенную двухэтажную постройку из тесаного камня. Вокруг основного здания громоздились второстепенные постройки, тоже разрушенные и заброшенные. Повсюду росли деревья и кусты. В отдалении находился деревянный колодец с двускатной железной крышей. Наверняка это было имение какого-то помещика, разрушенное еще в годы гражданской, но частично восстановленное, судя по всему, именно для того, чтобы использовать помещение для предстоящего финального тура. Выйдя из грузовика, Митя обратил внимание на то, что у сидевшей в кабине женщины глаза завязаны платком. «Получается, что и от нее скрывают это место», — отметил про себя Митя. Когда посыльный подошел к кабине и открыл дверь, Ванда сняла повязку и одарила присутствующих своей очаровательной улыбкой. «Боже!» Я чувствую себя настоящей шпионкой, приехавшей на явку. Хотя вся эта секретность только подогревает интерес. Красотка тянула ударные гласные, поэтому ее речи была свойственная прибалтом протяжность. Прежде чем Ванда вышла из кабины, к ней поспешил Умар Шитаев и галантно протянул женщине руку. Рожеволосая снова улыбнулась, спустилась на землю и поблагодарила кавалера за помощь. Умар что-то шепнул на ухо Ванде — и оба рассмеялись. — Я так понимаю, что это конечный пункт нашего маршрута? — поинтересовался у посыльного Гочи диване Тогда, может, пойдем внутрь, а то здесь становится прохладно. Вслед за посыльным все двинулись к особняку и взошли на крыльцо. Когда прошли внутрь, всех поразило увиденное. Обветшалое и частично разрушенное здание внутри было вполне обитаемым. А основной зал куда вошли гости показался им даже уютным горящий камин люстра под потолком наверняка работавшая от генератора и разумеется все тот же круглый стол на этот раз сигары и коньяка не было у камина стоял как всегда холеный юджин в костюме и с бабочкой помимо главного организатора турнира в комнате у окошка ожидали гостей еще четверо мордатый здоровяк с поломанными ушами чернявый узкоглазый бородач тощий светловолосый парень с осунувшимся лицом, усыпанным веснушками, и сутулый кряжистый громила лет сорока пяти с покачивающейся обезьяньей походкой. Этих четверых Митя уже видел в ходе проведения первоначальных отборочных игр и даже запомнил их клички. Мардатова все называли Кляксой, Чернявого — Якутом, Веснушчатого — Пичугой, а похожий на гориллу сутулый и вовсе имел довольно странную для его внешности кличку — компресс. Насколько знал Митя, все эти четверо, равно как и щербатый посыльный, которого здесь все называли сиплым, были людьми Бурова. Увидев гостей, Юджин подошел к Ванде и галантно поцеловал ей руку. «Да уж», — подумал Митя, — «не бандитский вертеп, какой-то клуб английских аристократов». — Приветствую всех! — сопроводив даму к столу, громко произнес Юджин. — Итак, не будем терять драгоценное время и начнем. Когда Сиплый раздал прибывшим фишки, все тут же заняли свои места за столом. Однако играть пока еще не начинали, и Митя понял, что они кого-то ждут. Так оно и было. Открылась дверь, и в помещение вошел немолодой морщинистый мужчина, с опустошенным взглядом, бритым черепом и тонкими, как нити, губами. Когда он уселся в заранее приготовленное для него массивное кресло, Митя услышал тихий шепоток у себя за спиной. «А вот и сам бурый. Так что сейчас начнем».